Глава 25. Итак, подготовка к нашему турниру вышла на финишную прямую. Кандидаты на главные роли русского и американца были утверждены и начали усиленную подготовку к выступлению. Актерские репетиции им приходилось чередовать с традиционными боевыми тренировками, так что выматывались ребята, конечно, изрядно. Но общая цель всегда сплачивает людей, а здесь все так прониклись предстоящим событием, что готовы были оттачивать свое мастерство бесконечно. Ребята не вылезали из зала, пахали. Понятно, что на пик формы за несколько дней не выйти. Для этого нужны полноценные, как минимум, недельные сборы. Однако подтянуть функционалку времени хватит. Но ребята умудрялись заниматься не только ОФП, но и репетировали свои роли. Такие мысли пришли в голову, когда я пришел в зал и, оперевшись о дверной косяк, наблюдал за подготовкой пацанов. Особняком стоял наш американец, ему приходилось помимо всего остального еще и совершенствовать свой английский, а как известно, чтобы хорошо овладеть каким-либо языком, лучше всего погрузить себя в языковую среду, он старался изъясняться по-английски, но иногда он забывал некоторые слова и выражения, и тогда английский лексикон начинал перемешиваться с русским матом, по-моему, из этого можно было бы сделать отдельный фильм. я щит, мазафака!» шипел тяжелоатлет работая по мешку килю хрен ага английский он путал с русским но от этого образ выходил еще колоритнее конечно словарный запас на зубугорному тяжелоатлета хромал но я уверен что любовь зрителей ему обеспечена пацан явно старается несмотря на такие забавные шероховатости я убедился что в целом все шло так как мы и задумали от мыслей меня отвлек сергей «Слышь, боец, перетереть надо, минутку удели, а?» «Что за вопрос?» Сергей отрывисто кивнул, опёрся о дверной косяк рядом со мной и скрестил руки на груди. «Короче, тема такая, я тут обратился к своим знакомым коммерсантам, и те кое-чего посоветовали, ну, в смысле, как лучше всего оборудовать точку продаж». «Я приподнял бровь». «Неплохо, соображает Серёга, интересно, что ему там поведали». Смотри, брат, сама точка должна быть достаточно легкой, иначе придется заморачиваться с техникой, перевозкой, ну ты понял. Я снова кивнул, дельный совет, времени что-то городить у нас совсем не было, для опытных торговцев это элементарные вещи, а вот нам такие консультации были полезны. Но при этом, продолжил Сергей, надо, чтобы конструкция была прочной, ну там если ураган вдруг, чтобы выдержала. Или пинки с ноги от конкурентов?» Я улыбнулся кончиками губ. «Точняк! Кстати, точку нужно еще красочно оформить!» Сергей поучительно поднял палец. «Это для продажи пломбиров летом достаточно написать мороженое, а у нас товар, скажем так, специфический». Я согласился. У нас весьма конкретный покупатель, и его еще нужно привлечь. Другой вопрос, кто будет этим заниматься? Дизайнеры и художники из нас были, откровенно говоря, так себе». Однако пошевелить мозгами в эту сторону точно нужно. Есть кто на примете, уточнил я. Сам поймал себя на мысли, что в девяностые еще нет никаких фотошопов и интернетов, где можно накачать картинок. Придется поломать голову, как это все реализовать. «Ну, слушай, не знаю, я тут тренер», – пожал плечами Сергей. Я задумался на секунду, где художников взять, и свои соображения тут же озвучил. «Знаю, что на Арбате сидят художники. Может, с ними переговоришь?» «Глава!» – усмехнулся тренер. «Так а точку саму где взять? На чем рисовать-то?» Обсудив немного, мы решили, что стенд надо арендовать. Собирать что-то или делать под заказ времени не было. Под это дело подрядили танка, нашу палочку-выручалочку. «А где арендовать?» Танк выслушал просьбу и согласился помочь. «На лужу можно заехать, тут недалеко», – сказал Сергей. «Ладно, смотаюсь». Далее мы поняли примерный бюджет, и Сергей поехал на Арбат, но прежде честно меня предупредил. Только это боец, все эти художники бухают по-черному. Выбери того, кто меньше всего походит на хронического выпивоху, напутствовал я, а потом пересекись с танком, чтобы было что раскрашивать. Надо сказать, я не ожидал ничего особо выдающегося от художников с Арбата, и благополучно об этом забыл, и следующие часы тренировался, подсказывал пацанам по технике. Между делом всплыло, что за всей этой суетой я сам не заявился на бой, и об этом мне напомнил Степаныч. «Боец, а ты чего, хрен забил на выступление?» – спросил он. Полгода руку на сердце забил. Глава у меня была целиком занята организацией. Мне никто не подготовил текст, я не получил соперника, надо бы это упущение исправить. Но легко сказать, только я подумал, как это делать, как вернулись Сережа с танком. «Мужики, а мужики, внимание сюда!» Я только сейчас понял, что день пролетел незаметно. Танк и Сергей благополучно справились с работой. «На выход!» – Сергей позвал нас со Степанычем. У зала стоял ЗИЛ, а на нем лоток, уже как следует оформленный. «Нифига!» – присвистнул Степаныч. Оформлено было действительно здорово. Тематика была, правда, боксерская. Груши, ринг, перчатки. И Мухаммед Али собственной персоной. Хорошо, что в нынешнее время никто не заморачивается с проблемой авторских прав. Художник, кстати, был тут как тут, он хоть и получил расчет от Сергея, но решил лично убедиться, что работа заказчику понравится. Выглядел он как самый настоящий деятель искусств, запачканный в краске фартук, на голове берет. «Выше всяких похвал», – заверил его я. И, понимая, чего он ждет, выдал поверх гонорара пару хрустящих купюр, тот тот час растаял и едва не раскланялся. Вы, если что, надо обращать милостивый человек. Но и на этом день не закончился. Вечером пришлось ехать на еще один кастинг. На этот раз девушек, которые должны были завлекать прохожих и провожать их к нашей точке продаж. Честное слово, я бы хотел посмотреть на выражение лица диспетчера платных девчонок на том конце провода, когда Серега выдал ему «Привозите всех и как можно больше, мы будем выбирать». Поехали я, Сергей и Танк, на этот раз поместившись в Запорожец, потому что Степаныч ехать отказался. «Вы это без меня, молодежь!» – открестился он. «Да ладно, Степаныч, мы ж по делу!» – Танк расплылся в улыбке. «Знаю я твое дело, ни одной юбки не пропустишь!» Кастинг договорились провести прямо во дворце спорта, чтобы сразу проверить, как девочки будут выглядеть на локации. Там нас ожидала буханка с девочками, за рулем которой располагался их сутенер – Завидев подъехавший за пор, он аж закашлялся. «Вы хоть знаете, сколько девочки стоит?» Он недоверчиво покосился на наше средство передвижения. «Давай уже показывай», бросил танк. Сутенер подвис, в его голове никак не укладывалось, зачем нам столько девчонок и, главное, на какие шиши. Поэтому мужик явно нервничал. Я заметил, как он держит руку у пояса, где, судя по всему, хранил ствол, боялся, что может произойти кидок. пришлось включаться. «Не переживай, бабки есть. Я достал из-за пазухи нехилую пачку купюр. Выберем девочек, и ты свою получишь». Как и девчонки, с любопытством выглядывали из буханки. Мордашки у них были довольно симпатичные. Сутенер снова закашлялся. Когнитивный диссонанс в его голове случился окончательно. «Мне переживать положено», – заверил он. «Мало ли вы менты или идиоты. Часто кидают». я решил его успокоить поэтому поддержал разговор часто нечасто но сейчас время такое что человек человеку волк а вам хрена на троих столько баб показывай давай я не стал отвечать он подозрительно на меня посмотрел а потом жестом показал что девчонки могут выходить из буханки высыпали красотки построившись у входа во дворец спорта я видел как за происходящим наблюдает вахтеше у которой глаза полезли на лоб «А что это вы тут делаете?» Она смотрела на размалеванных девиц совершенно определенной профессии. К тренеру на кастинг хмыкнул танк. «Не переживай, бабуль». Когда девчонки вместе с сопровождающим набились в Серегин кабинет, и мы объяснили им задачу, в помещении на несколько секунд воцарилась тишина, потом одна из девочек цинично хмыкнула. «Ну вот, хоть ноги по-другому поработают для разнообразия». «Все заржали». «О, а у меня же вообще-то неоконченное филологическое, хоть слов побольше вспомню», подхватила другая. «Возьмите меня», притворно взмолилась третья. «У меня где-то в это время как раз критические дни начнутся, так что простой не было, а то семеро по лавкам и все такие голодные». «Да, профессия, несомненно, откладывает отпечаток на личность и на чувство юмора тоже». всеобщее веселье прервал их сутенер охранник который попросту цикнул на своих подопечных и обратился к нам теоретически это возможно но вы же понимаете что в эти дни мы лишимся части обычных заказов плюсом перекусить чего то надо плюс возможные риски хрен его знает какая там публика ошиваться будет все это придется оплатить и потом работа не по профилю это само по себе за отдельные деньги понимаем кивнул серега оплатим Бык заметно расслабился, видимо, смекнул, что тема тут без подвоха. «Предоплаты в начале дня как привезем, но это как обычно», – сказал он. Я тоже кивнул, пора было выбирать тех девочек, которые будут обеспечивать нам рекордные продажи. Я внимательно смотрел на предложенных кандидаток и вдруг задумался, а какими вообще должны быть такие девушки, ведь нужны же какие-то критерии, чтобы их отбирать». Ну, во-первых, внешность не должна быть слишком уж вульгарной. Понятно, что упор делается на сексуальную привлекательность, расчетные инстинкты, но все же, когда что-то через чур, это скорее отталкивает или даже озадачивает. Такой реакции нам не надо. Дальше, выражение их лиц, да вообще в их образах. Не должно читаться ничего похожего на «отдай мне свои деньги». А у опытных проституток, которых их работа уже подзадолбала, такое выражение лица часто появляется автоматически. И, кстати, об опыте. Потасканное лицо с явными признаками нездорового образа жизни и хронического недосыпа тоже не подойдет, а грима не должно быть слишком много. Ну и в-третьих, сами девицы должны быть довольно милы и обаятельны. Держа в голове эти соображения, я отобрал симпатичную блондинку с каре и брюнетку с волосами до плеч, Мне показалось, что такой контраст будет смотреться выигрышно, зацепим разные мужские вкусы, да и в картинке со стороны появится какое-никакое разнообразие. «Ну что думаете, мужики?» – обратился я к своим. «Думаю, пойдет», – пожал плечами Сергей. «Во всяком случае, в разных рекламах картинки примерно такие же». «Самыту», – со знанием дела произнес танк. «Ну тогда мы выбираем этих», – сказал я сутенеру. «Остальные не нужны». Остальные разочарованно потянулись к выходу. Какая-то девица презрительно фыркнула. «Еще бы! Упустить такой шанс хорошо заработать, фактически просто гуляя по улице!» «Так, все, ждем меня возле двери!» прикрикнул бычара. «Я сейчас вопрос решу и поедем!» Вопросы надо было действительно решить, потому что сутенер, завидев в нас проходных лохов с карманом, полным бабок, решил попытаться нас развести. «Короче, пацаны, я тут прикинул, сколько бабок!» Сумма выходила примерно в три раза больше, чем стоило бы снять девочек на ночь. Я переглянулся со своими, а потом подошел к сутенеру и мягко, но довольно крепко приобнял того за плечи. «Братик, не борщи, а?» «Чего не борщи?» Сутенер попытался высвободиться, но я удержал. «Того, что я тебе по полному тарифу плачу, хотя за лад ты бы мог и скидку организовать». «С хрена ли баня завалилась?» Сутенер таки вывернулся. Ясно, я смерил его взглядом. Повернулся к танку с Сергеем. «Мужики, отбой, звони другим пацанам». «Э, чего сразу звони?» – встрял сутенер. «Устраивает меня!» и Итого сошлись примерно на той сумме, которую я и предполагал, договорившись о дне и времени работы и дав указания девчонкам относительно их внешнего вида, соблазнительно, но не агрессивно-сексуально, макияж яркий, но не вульгарный». «Вести себя обаятельно и завлекающе, но не навязчиво. Мы распрощались до дня Икс». «Да, классные девки», – мечтательно протянул Серега. «Их бы на дачу пригласить». «Так что тебе мешает?» – ухмыльнулся танк, который, похоже, тоже был не против дачи. «Давай организуем, а?» «Ага, были бы еще такие бабки», – откликнулся Сергей. «Теперь не всегда знаешь, на что машину заправить. А ведь еще совсем недавно были времена». «Вот помню, пригласил я одну в гости, так мы с ней». «Серега, давай мы твои мемуары в другой раз послушаем», — оборвал его я. «А то у тебя вон глазки уже помутнели от женского обаяния, а нам работать еще надо». «Кстати, на твоем-то запоре они вряд ли куда-нибудь поедут», — съязвил танк. «Да ну вас!» — с притворной обидой отмахнулся Серега. «Ничего человеческого у вас нет». «Ничто человеческое нам как раз не чуждо», — возразил я. «Но в свободное от работы время, а пока что на всё человеческое нам ещё заработать надо. Что там у нас ещё по списку дел на сегодня? Как с кассетами вопрос решён, танк?» «Порядок. Я проконтролировал лично. Пацаны с зала захватили с собой по паре десятков кассет и разнесли по точкам продаж. Я удовлетворился ответом. Отлично. Несколько сотен видеокассет с нашей рекламой уже украшали собой лотки по всей Москве. Большое дело сделано». И как отреагировали на просьбу барыги, поинтересовался Сергей. Без вопросов взяли. А какие вопросы? На халяву уксус сладкий, хмыкнул я. Выручку они в карман положат. Я специально просил раздавать кассеты бесплатно, чтобы барыги могли заработать копеечку без затрат. При таком раскладе продажа именно наших кассет будет поставлена в приоритет. В общем, все складывалось ровно и шероховатости. Удавалось вовремя выравнивать. Вернувшись в номер, я еще раз мысленно окинул взглядом фронт выполненных работ. Точка продаж была готова, сутенер накануне вечером подтвердил, что девчонки будут к назначенному часу, в оговоренном виде, реклама распространялась уже помимо нашей воли, телевизионщики были заряжены. Можно было устроить себе небольшую передышку перед решающим боем, во всех смыслах этого слова. Заварив крепкого чаю, я включил телевизор. «Только один раз, впервые в России, вас ожидает невероятное спортивное событие!» В каждом рекламном блоке снова транслировался ролик наших конкурентов, суливших зрителям невиданное шоу, невероятный размах праздника и сенсационный турнир. В качестве анонсера конкуренты наняли довольно известного актера, чтобы повысить к себе доверие. «Ну-ну», усмехнулся я, «завтра посмотрим, у кого будет шоу «Сенсация и размах», С этими мыслями я выключил телевизор и завалился спать. События и напряженность последних дней утомили меня. Что ни говори, а ни один человек не может всегда оставаться в состоянии сжатой пружины. Поэтому в сон я провалился мгновенно. Мне снился ринг, на котором я боксирую почему-то с нашим американцем. А рядом за ограждением с моей стороны стоит Алина, улыбается мне. и в каждом перерыве подходит ко мне, чтобы обнять и сообщить, что я уже выиграл, а этот бой – просто необходимая формальность. Завтра поеду на точку продаж наших билетов, и начнем. В душе приятно щекотало. Очень скоро я смогу увидеть воочию результаты труда. Вот только не надо быть бабкой Вангой, чтобы понять, конкуренты тоже не останутся сидеть сложа лапки. Скорее всего, последует реакция, и вряд ли она будет из плоскости, честной конкуренции. к этому надо быть готовым, и я готов. читал Егор Федотов